А ваша стая. Череп разлетается на кусочки. Отирая пот с побледневшего лба, Кейн бегом мчался по утёмным переходам. Должно быть, думалось ему, снаружи этих жутких стен уже царит ночь, и полная луна, кошмарная луна черепов, медленно выползает из-за горизонта. Отсчитав сотню шагов, он оказался у подножья лестницы, о которой поведал ему умирающий. Он взлетел по ней, прыгая через ступеньки. Выбравшись во второй коридор, он отмерил ещё сотню шагов и встал перед стеной, в самом деле выглядевшей глухим тупиком. Бесконечно долгое время его лихорадочно метавшиеся пальцы ощупывали каменную поверхность, пока они не наткнулись на выступающий кусочек металла. Раздался громкий скрип заржавленных петель, потайная дверь распахнулась, и Кейн выглянул в открывшийся перед ним коридор. Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что здесь было гораздо темнее, чем внутри. Кейн выбрался наружу и заботливо, притворив за собой дверцу, осторожно придвинулся вправо, стараясь не сбиться со счёта. Света понемногу прибывало. Он проникал откуда-то извне, и постепенно Кейн различил лестницу. Он ступил на неё, поднялся на несколько ступенек и недумно остановился. Перед ним была небольшая площадка, а дальше лестница разделялась на две: одна вела налево, другая направо. Кейн выругался. Время безжалостно поджимало.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 Теперь ему было не до осторожности. Инстинкт подсказывал Кейну, что страшное жертвоприношение вот-вот должно было состояться. Когда перед ним открылся очередной коридор, Саламон бросил взгляд на каменную кладку и по её изменившемуся виду сразу определил, что покинул недру утёса и находится в каком-то здании. Будем надеяться, что в башне смерти. Кейн с нетерпением ожидал появления ещё одной лестницы, и лестница в самом деле вскоре показалась. Но вместо того, чтобы вести вверх, она повернула вниз. Потом, откуда-то спереди, сквозь толщу стен, до Кейна донеслось невнятное ритмическое бормотание множества голосов, и Лединай рука стиснула сердце. Это пели верующие, собравшиеся на молитву у чёрного алтаря. Англичанин кинулся вперёд во всю прыть. Вот коридор повернул, Кейн едва не налетел на какую-то дверь и приник к глазенк маленькой щёлки. Сердце его упало. Он выбрал не ту лестницу, и она вывела его не в башню смерти,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 Лоснящиеся тела распрямлялись и скручивались в невообразимом причудливом ритме. Взлетали и кружились факелы, которые танцоры держали в руках. А позади молча и неподвижно стояла огромная толпа народа. Пляшущий факельный свет озарял мириады блестящих глаз и жадных лиц, обращённых вверх в ожидании изветного мига. Гигантской тенью, глыбой овеществлённого мрака, возвышалась над их головами ужасная башня смерти. Ни окошек не было в ней, ни дверей, лишь высоко на стене, взятый в из украшенную раму, мрачно ухмылялся извечный символ смерти и тлена, череп на куре. От него исходило едва заметное, жутковатое свечение. Кейн понял, что сверхъестественное свечение было делом рук жрецов, таившихся в башне, и мимолётно подивился про себя, каким образом умудрялись они в течение столь долгого времени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 а из молчаливой толпы зрителей послышался глухой, зловещий рок от барабанов. Потрясённый Кейн невольно спрашивал себя, уж не во внутренние ли круги преисподней случилось ему заглянуть. Пережитком каких неисповедимых культов седой древности был этот извращённый, утративший сущность обряд? Теперь Кейн знал, что нынешние чёрные негорийцы всего лишь по обезьянни копировали ритуалы, бывшие в ходу у их прежних господ. И даже несмотря на бездну, овладевшего им отчаяния,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 как дрогнул пол под ногами. Уж не слитная ли мощь голосов заставила трепетать вековой камень? Трясущимися руками принялся он отпирать дверь, заложенную засовом. Ему оставалось одно — безоружным выскочить туда, на площадь, и умереть подле девушке, которую ему не удалось избавить от смерти. В это время чей-то силуэт появился снаружи, загородив собой происходящее. Кейн всмотрелся. Здоровенный чернокожий, судя по убранству и осанке,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 В тот же миг левая рука пританина выдернула у него из-за пояса длинный кинжал и одним точным взмахом вогнала лезвие между рёбер. Воин обмяк, не успев проронить ни звука, а пистолет Кейна уже вернулся в руку хозяина. Беглый осмотр показал англичанину, что пистолет был по-прежнему заряжен и кремень находился на месте. Всё произошло настолько быстро, что убийство вождя не заметила ни одна живая душа.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 засиял край шик лунного диска. И тогда с высоты башни смерти послышался низкий ракочущий голос, выпевавший слова странного гимна. Оставалось только гадать, знал ли спрятавшийся там жрец истинное значение этих слов. Но по всей вероятности, он умудрялся воспроизводить даже выговор давно умерших посвящённых, прибывших из затерянной Атлантиды. Голос его заполонил собою всю площадь, порождая это единственное эхо. Так волны вечного моря бьются о нескончаемые песчаные берега. Человек в маске выпрямился над алтарём, вовечь свой громадный рост и воиздел над головой длинный блестящий клинок. Кейн успел узнать в этом клинке свою верную рапиру. Соломон поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Нет, не в голову жреца, в череп, видневшийся наверху. Ибо безошибочная интуиция вызвала в памяти англичанина слова умирающего Атланта, назвавшего череп на куры осью и краеугольным камнем, на котором зиждется разум всего народа Нигарий. Оглушительно грохнул его пистолет, и в ответ почти тотчас же раздался резкий сухой треск. Медкая пуля в дребезги разнесла череп, и он попросту исчез, рассеившись тысячами мельчайших осколков. А священная песень завершилась предсмертным воплем и стихла. Разбив череп, пуля достала и того, кто ее пел. У жреца в маске вывалилась из руки Кейна Варапира. Большинство танцоров в ужасе попадали на зим, остальные замерли, точно пораженные громом. Воспользовавшись мгновением всеобщего замешательства, Кейн бросился к алтарю. Потом, словно бы весь ад сорвался с цепи.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 Даже это не произвело бы на них большого впечатления. Кровавые видения, теснившиеся у каждого на задорках сознания, обретали жуткую плоть. Наследная склонность к умопомешательству дождалась своего часа. Перед Кейном предстал целый народ, словно по мановению волшебной палочки обратившийся в стадо ревущих маньяков. Мужчины и женщины, вся площадь, с визгом и воплями накинулись друг на дружку, убивая направо и налево копьями и кинжалами. пуская в ход ногти и зубы, раздавая удары пламенеющими факелами. Двуногие звери с рёвом рвали подобных себе. Пришлось разрежённому пистолету в руке Кейна в самом деле обратиться дубинкой. С этим единственным оружием продирался он сквозь бушующий кровавый прибой, прокладывая себе путь к алтарю. Чьи-то ногти полосовали его тело, перед глазами зловеще сверкали ножи, факелы поджигали одежду. Он не обращал внимания ни на что. Он уже готов был вскочить на ступени алтарного возвышения, когда из общей свалки вырвалась одинокая фигура и кинулась наперерез. на перерез. Накари, владычица Нигарейская, тронувшаяся умом не менее своих подданных, устремилась на англичанина с обнажённым кинжалом. В её зрачках металось жуткое пламя. "На сей раз не уйдёшь", завопила она, но добраться до Кейна не успела. Огромный воин, весь в крови, Ослеплённый страшной раной и лишивший его глаз, незрячий шатнулся прямо на свою царицу. Она закричала, точно ошпаренная кошка, и прыгнула его кинжалом, но руки ослепшего уже сомкнулись в судорожной хватке. Неистовым предсмертным усилием чёрный гигант взметнул женщину высоко над головой. Последний крик последней царицы Нигари был внятно различим даже сквозь безумный шум битвы. Страшный удар о камень отбросил её мёртвое и сломанное тело под ноги Кейно. Соломон вихрем взлетел наверх по чёрным ступеням, глубоко исстёртым шагами несчётных жрецов и их жертв. При его приближении верзила в маске, окаменевший в неподвижности, вновь пробудился к жизни. Живо нагнувшись, он подхватил обранённую рапиру и яростно ткнул ею в наседавшего англичанина, но быстрота движений Соломона Кейна была такова, что немногие из людей могли с ним равняться. Мгновенный уклон, разворот, наделённого стальной гибкостью тела, И клинок безобидно просвестил мимо, скользнув между его боком и рукой. Оказавшись лицом к лицу с дикарём, Кейна обрушил тяжёлое пистолетное дуло прямо в гущу шевелящихся перьев, одним ударом сокрушив и убор, и пёструю маску, и череп под ней. Прежде чем повернуться к девушке, давно потерявшей сознание на алтаре, Кейна швырнул изуродованный ударами пистолет и выдернул свою рапиру из руки мертвеца, всё ещё сжимавшей её. Рукоять знакомо легла в ладонь, и англичанин сразу почувствовал себя уверенней. Бедная Мерлин лежала совсем неподвижно, обратив белое как смерть личико к луне, невозмутимо освещавшей всю эту потустороннюю сцену. Кейнс впервые решил уже, что жизнь покинула девушку, но потом коснулся её шеи и ощутил слабое биение пульса. Он разрезал путы и со всей мысленной нежностью поднял Мерлин на руки, но тут же выронил снова. На встречу ему по ступеням, нивнятно стеная и бормоча, карабкалось окровавленное чудовище. Оно благополучно наткнулось с разбегу на выставленный клинок и, раздирая руками смертельную рану, опрокинулось обратно в богровой водоворот, из которого выползло. Алтарь, на котором стоял Кейн, поколебался и силой неожиданного толчка бросило пуританина на колени. Он с ужасом увидел, что башня смерти начала раскачиваться взад и вперёд. Казалось, Сама природа затеяла жуткий и таинственный ритуал, и это дошло даже до расстроенных мозгов двуногих зверей, обесновавшихся и рвавшихся один другого у подножия алтаря. В их бессвязный вопле вкралась новая нота, и в это время башня смерти снова накренилась вперёд. Всё дальше и дальше, с величевой медлительностью, и наконец оторвалась от своего скального постамента и обрушилась на площадь с таким грохотом, как если бы рухнул весь мир. Дождём посыпались громадные глыбы и свистящие осколки камней, они несли в визжащую толпу безумцев смерть, смерть, смерть. Один из обломков разлетелся в прах, ударившись о болтарь совсем рядом с Кейном, из головы донок осыпав его каменной крошкой. Землетрясение. Ахнул Британин, сгрёб в хапку бесчувственную девушку и понёсся вниз по ступеням. которые раскалывались прямо у него под ногами. Поддерживая Мерлин одной рукой, другой он рубил и колол, прокладывая себе путь, разгоняя с дороги изверевших дикарей. Их, потерявших всякий человеческий облик, даже подземная буря не могла уже привести в чувство. Дальнейшее было сплошным кровавым кошмаром, которого Кейн никогда впоследствии толком припомнить не мог. Он бежал и бежал куда-то извилистыми узкими улицами. на которых шла всеобщая битва, а над ним раскачивались титанические стены, и чёрные колонны падали совсем рядом, круша всё живое и неживое, а под ногами вздымалась и опадала земля, и в грохоте рушащихся башен казалось, погибал мир. Существа, отдалённо напоминавшие людей, тянули к нему окровавленные когти и исчезали, отброшенные в небытие его смертельным клинком. Падающие камни рвали и ранили его тело. Он, как мог, оберегал девушку, закрывая ее собой и от неразумной стихии, и от еще менее разумных двуногих. И вот, наконец, когда даже и его выносливость близка была к своему пределу, он увидел перед собой внешнюю стену города, аспидно-черную, расколотую трещиной от фундамента до парапета. Стена раскачивалась, вот-вот собираясь упасть. Кейн ринулся в эту трещину, напрягая остатки сил в одном последнем рывке. Он едва успел выскочить с другой стороны, когда стена рухнула внутрь, рухнула сразу по всей длине одной гигантской чёрной волной. В лицо Кейну дул ночной ветер, за спиной ислабил грохот доносившийся из обречённого города. Шатаясь от изнеможения, он побрёл по тропинке между холмами, всё ещё ходившими ходуном. Глава седьмая. Вера Соломона. Рассветная свежесть показалась Кейну прохладной рукой, коснувшейся лба. Англичанин полной грудью вдыхал утренний ветер, налетавший из джунглей, чьи кроны калебались далеко внизу у него под ногами, и чувствовал, как покидают разум видения пронёсшегося кошмара. Ветер нёс мускусный запах загнивающей растительности, но для Кейна он был что живая вода. По крайней мере,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 Но потом её взгляд остановился на лице Соломона, озарённом скупой улыбкой. Мэрилин всхлипнула и обвела руками его шею. «О, капитан Кейн! Неужто мы и вправду спаслись из того ужасного города? Теперь мне кажется, что всё это был сон. После того, как вы провалились в потайной люк в полу моей комнаты, Накаре спустилась к вам в темницу. Она сама рассказывала мне об этом. Она вернулась до нельзя раздражённой и твердила, будто вы жалкий глупец».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 Смутно помню, как пришли воины и сказали Накари, что вам удалось бежать. Они утверждали, будто вы колдун, будто вы, словно бесплотный дух, просочились сквозь каменную стену. Накари убила обоих стражников, которым было поручено доставить вас из узилища. И несколько часов к ряду походило больше на дикого зверя, чем на человеческое существо. Сколько я там пролежала, не знаю». Поневоле теряю счёт времени в этих комнатах и коридорах, куда никогда не проникает солнечный свет. Но с того момента, когда вы попали в плен, и до тех пор, когда меня повели на алтарь, миновал самая меньшая день, потом ночь и ещё один день. Потому что весть о вашем побеге пришла лишь за несколько часов до жертвоприношения. И вот на каре со своими звёздными девами явилось приготовить меня для обряда». Само воспоминание о столь пугающем испытании —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 Зауныв на пели фанатики, а за башней смерти понемногу восходила луна. Всё это я воспринимала туманно, словно сквозь сон. И словно во сне мерещились мне светящиеся череп высоко на стене башни и ногой жрец с клинком занесённым над моим сердцем. Больше я ничего не помню. Что случилось потом? Как раз в это время стал рассказывать Кейн. Я выбрался из одного здания по соседству, куда меня занесла нелёгкая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 Лежу в ней, презрядную трещину, ныряю в неё и выскакиваю наружу, неся тебя на руках, потому что ты, по счастью, совсем лишилась зелёнок и не видела, что там творилось. Ты только раз открыла глаза. Это было уже когда я пересёк небесный мост. Так называли его негорийцы. И он, надо бы сказать, рассыпался почти, что у меня под ногами. Землетрясение унесло его в пропасть. Ну а мы с тобой благополучно добрались до этих самых утёсов.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 Неужто вы вправду надеетесь, что мы одолеем бесчётные мили нехоженых джунглей, отделяющих нас от побережья? Мерлин, маленький Мерлин, проговорил Кейн, гладя заскорузлой ладонью её нежные кудри. Следовало бы тебе покрепче верить в провидение, да и в меня тоже. Верно, в одиночку я, как и всякий человек, ничтожен и слаб, но бывало и так, что Господь возжигал во мне великий гнев, и я синял мой меч своей справедливостью. И я верю, что он прибудет со мной и впредь. Вспомни, маленькая Мерлин, всего несколько часов тому назад мы с тобой стали свидетелями ухода с лица земного недоброй, дьявольской расы. На наших глазах рухнула целая империя зла. Люди тысячами умирали кругом, а под ногами колебалась земля, низвергая башни тысячелетиями грозившие небесам. Повсюду кровавым дождём сеялась смерть. И что же? Мы вышли из этого ада целыми и невредимыми. Только ли силы, ловкости и удачи, обязаны мы нашим спасением? О нет. Нас хранила и ограждала десница высшей силы, могущественнейшей сил, той самой, что провела меня через полмира, доставила прямиком в этот бесовский город, а там, в твою комнату. Той, что подняла меня из мрака темницы и помогла отыскать единственного во всем городе человека,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 Вошь верно, сейчас не было бы в живых ни тебя, ни меня. Эта сила помогла нам спастись из гибнувшего города, а потом уберегла нас на мосту, который, лишь стоило мне ступить с него на твёрдую землю, с грохотом обрушился в бездну. Подумай сама, маленькая, неужто проведя нас невредимыми через подобные испытания и совершив ради нас столько чудес, эта сила теперь отведёт от нас свою хранящую длань? Да не может быть. Верно? Зло пышным цветом расцветает и в людских городах, и на просторах дикой земли, но Господь снова и снова заносит меч своей справедливости и повергает зло и поддерживает правых, и мы верим в него. Истинно говорю тебе, маленькая Мерлин, в добром здравии сойдём мы на землю с этих грозных утёсов и пересечём кишащие нечистью джунгли. А там и добрый, и старый деваншир, где настрадавшая серодня будет счастливо прижать тебя к сердцу. Так говорил Саламон Кейн, и слова его дышали незыблемой верой. И наконец Смерлин улыбнулась ему. Улыбнулась простой улыбкой подростка, очнувшегося от страшного сна. И у Кейна вырвался вздох облегчения. Искра ужаса понемногу гасла в её глазах, и Кейн смог представить себе, что настанет день, когда всё пережитое в долгом плену В самом деле, показатся ей смутно памятным сном. Он бросил всего один взгляд назад, туда, где за насупленными холмами в мёртвом молчании лежали разгромленные руины Нигари. Нигари, погребённый под собственными рухнувшими стенами и обвалившимися утёсами. Долго они обеспечивали её неприступную безопасность, но в конце концов они же и поставили точку в её судьбе. Душа Кейна омрачилась болью при мысли о тысячах человеческих существ, Гнилые, смятые и раздавленные останки лежали среди руин. Но в памяти тотчас всплыли все их чудовищные преступления, и в глазах пуританина сверкнул холодный огонь. Он заговорил словами из Библии. И сказал я: "Побежавший от крика ужаса упадёт в яму, и кто выйдет из ямы, попадёт в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся".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 И до пьяна упьются они, но не вином. "Воистину, маленькая Мерлин", заключил Кейн с вздохом. "Мне довелось узреть своими глазами, как сбылось предсказанное пророком Исаией, собственной плотью, до да пьяна, но не вином. Мы или не видели, каким напитком с жадностью упивались эти несчастные". Соломон Кейн взял девушку за руку и направился с ней к краю утёса. Перед ним было то самое место, куда он вскарабкался посреди ночи. Ему казалось, уже очень-очень давно. Одежда Кейны висела клочьями. Он был изодран и исцарапан и весь в синяках, но глаза его сияли безмятежным спокойствием человека, уверенного в своём небесном отце. А восходящее солнце заливало скалы и зелёные джунгли золотым светом, даруя обещание счастья.